но понятно что там где интерес мало россиян и малороссии не сталкивался ни с какими и ни с чьими другими интересами елизавета охотно должна была выслушивать представление фаворита и охотно делать все то что могло содействовать благосостоянию страны откуда он был родом мы оставили малороссию предвошествием на престол Елизаветы. когда главным правителем страны был генерал Кейт. Мы видели, что Кейт намекал Остерману, что надобно воспользоваться нерасположением малороссиян к великороссиянам и в число великороссийских членов управления ввести немца. История России, том 21, страница 55 Смотрите книгу одиннадцатую, том двадцать первый, страница сорок пятая, сорок шестая, настоящего издания. Но план не был приведен в исполнение. Кейт скоро понадобился в Петербурге, и Остерман назначил главным правителем Малороссии своего приверженца из русских, известного Ивана Ивановича Неплюева. Но и Неплюев недолго пробыл в Малороссии. В конце октября 1741 года приехал он в Глухов, а 3 декабря приехал туда генерал Бутурлин с манифестом 25 ноября о восшествии на престол Елизаветы. Бутурлину было велено сменить Неплюева, отправить его в Петербург, а самому остаться правителем Малороссии впредь до нового распоряжения. Старшина и полковники поднесли за это известие Бутурлину две тысячи рублей и выбрали троих депутатов — Апостола, Марковича и Горленко — для отправления в Петербург ходатайствовать по малороссийским делам — предновую императрицию. В январе 1742 года депутаты отправились и наняли себе в Петербурге квартиру. Пять каменных палат в верхнем этаже за 14 рублей в месяц. Извозчик с парой лошадей стоил 40 алтын в день, сани и упряжь свои. Первые визиты были к генералу Ушакову, продолжавшему заведовать тайною канцеляриейю. и к канцлеру князю Черкасскому. Затем следовали другие вельможи, из которых только князь Александр Борисович Куракин, любивший сильно попировать, угостил депутатов, напоил и накормил с особливую своею похвальную склонностью. Только на четвертый день депутаты были по службе у Алексея Григорьевича Разумовского, камергера нашего малороссиянина. На шестой день после обеда были во дворце и имели аудиенцию у ее императорского величества. Государыня изволила стоять в присутствии дамы господ. — Привет говорил пан полковник Лубинский апостол. На привет ответствовал тайный советник барон Миних, обнадеживая милостью монаршию весь народ и, партикулярно, депутатов. После того допущены были к ручке Ее Величества. Депутатов ласкали, часто приглашали по вечерам во дворец на оперы, где девки-итальянки и кастрат пели с музыкою. Бывали у земляка Разумовского, у которого выпивали по десять бокалов венгерского, Ездили в академию покупать книги, смотрели «Кунсткамеру», «Глобус», «Библиотеку» и другие диковинки. В академии же были на лекции. Профессор физики Крафт, многие делал при них опыты стеклами зажигательными через микроскопиум, композитум через зажигательные планы, принц, метальный и деревянный, через барометр и гидрометр. Ездили смотреть слонов, львиц, бобров полосатых, медведей белых и других зверей и птиц. Насмотревшись этих диковинок в новой столице, малороссийские депутаты в марте месяце поехали в Москву присутствовать при коронации. Здесь на третий день по приезде отправились в немецкую Слободу, во дворец к Разумовскому, который напоил их венгерским. Потом опять ездили во дворец к Разумовскому и удостоились быть у ручки ее величества и милостивые слова слышать. И подпили. Вечерять отправились к отцу-духовнику, также своему малороссиянину. В Москве по поводу коронации начались увеселения при дворе. Депутаты ездили во дворец и были на опере в оперной зале, где возъяснения милосердных, Квалитетов ее величества репрезентовалась история о Тите, императоре римском, и составленной на него конжурации через Сикстуса и Лентулуса с поущения Вителии, дочери убиенного Вителия, которым всем он и император простил. Сие представление украшено было декорацией лесов, площадей, облаков, при преизрядном пении и при танцах экстраординарных. Но для малороссиян были особенные удовольствия. Разумовский пользовался случаем, чтобы погулять с своими. Сосватывается его дворовый человек на дворовые девушки. Разумовский... позовет своих на малороссийскую свадьбу и подопьют. Воротятся депутаты вечером домой, а там уже ждут их дворцовые, слепой бондурист и певчие, и начнется куликанье. Поедут к архиерею Черниговскому-Тверскому, все это свои же, и покуликают довольно. И у себя депутаты могли поить и кормить гостей. К ним из Малороссии приходили обозы, привозили горелку двойную, анисовую, вишневку, тютюн, салови, чину, гусей, уток, индюков, пшено, свечи восковые и сальные, розу варенья, прянички, сыры, пригоняли волов овец. Не все куликали, ездили в Сенат, подавали просьбы по общим и частным делам. Ездили к почмейстеру вносили по 18 рублей, чтобы в следующем году получать газеты французские, амстердамские. Подговаривали иноземцев для обучения детей немецкому и латинскому языкам за 35 рублей в год. Записки Марковича, том 2, страница 151 и следующая. Маркович... Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича, далее дневные записки, часть вторая Москва, 1859 год, страницы 151 и следующая. Так провели малороссийские депутаты в Москве 1742 год, в конце которого отправились домой.